«Глава седьмая. Меня?» Не сказать, что я был сильно поражен, все таки к чему-то подобному и готовился, и все же с трудом верилось, что такая компания, как Ханабен, обратила внимание на меня. «И чему ты так удивляешься?» — улыбалась Мицука. «У тебя весьма интересные работы. Как раз то, что нам необходимо, чтобы не повторить прошлый провал». «У вас был провал?» «Прошлая визуальная новелла вызвала смешанные отзывы». Заговорила синеволосая Корри, поправив очки, которые постоянно сползали. Но особых восторгов не было. Поэтому мы сейчас на грани закрытия. Что? А вот теперь я удивился. Студия закроется? Но у вас же столько отличных вещей. И аниме, и визуалки, и манга, само собой. Ах, что ты! Засмеялась Мицука. Конечно же, из одного провала студия не закроется. Ты, наверное, решил, что мы... Она указала на подруг рукой. И есть Ханабен? «Хм, тоже верно. Что-то я сглупил. Как могут три человека выдавать столько качественного контента за столь короткий срок?» «То есть вы лишь часть студии», — решил уточнить я. «А ты смышленный», — подала голосок малышка Мико. «Мне это нравится». «Эй-эй!» — Мицука погрозила ей пальцем. «Теперь ты сама отпугиваешь парня». «Прошу прощения, Изамукун». Рыженька отвесила поклон, отчего заколыхалась ее легкое желтое платье. «Все нормально», — ответил я. «Мы всего лишь небольшая команда студии», — вновь заговорила блондинка. Но даже здесь вскинула руки, показывая все здание. «Лишь филиал. На третьем этаже находимся только мы, а вот на нижних работают другие. Не студии? Нет», — покачала она головой. «От ханабин здесь только мы. Это офисное здание и внизу много других небольших компаний». Вот так вот рухнуло мое представление о величии компании. Хотя, с другой стороны, что в этом такого? «Если мне удастся поработать в этом филиале, то, возможно, в будущем я попаду в главный офис». «Теперь понял», — кивнул я. «А ты, наверное, подумал, что тебя позвали как главного сценариста?» — усмехнулась Кеори, и это была первая ее эмоция, которую я увидел. «Я пока что ничего не думал». «Да брось Изаму! заму». хлопнула меня по плечу. «Ты ведь понимаешь, зачем я тебя позвала?» «Примерно. Может, расскажешь поподробнее?» «Конечно». Она отошла в сторону, выдвинула из-за стола стул и предложила присесть. Я не стал ерепениться и опустился на мягкую обивку. Остальные присели напротив и уставились на меня. «Так вот», — продолжала женщина. «Как уже говорила, я программист. Кори — художник, а Мика — сценарист». «И художник!» — возмутилась Рыженькая. «И художник!» — кивнула Мицука. «И очень хороший. Ты наверняка видел нашу мангу». «Может быть», — пожал плечами. Я слишком много читаю. Ну да, я видела, хмыкнула Мицука. Тебе за это даже доплачивают? Небольшой донат. Я к этому долго шел, собрал у себя приличную аудиторию, тысячи подписчиков, которые зачастую разделяют мое мнение. Помимо этого, еще и в нескольких группах публикую отзывы. Да, я читала их, проворковала блондинка. Занятные блоги. Пишу честно, что думаю о работах. Потому и беру не так уж много, но авторы вроде довольны. Небольшой пинок для них. «Вот именно это нам и нужно!» Мицука щелкнула пальцами. «Пинок!» «Эм?» Я замялся. «Тогда вам необходим кто-то опытный в этом деле». Я тоже так думала и начала искать авторов откровенных новелл. «И нашла тебя?» Она подмигнула. «В отличие от остальных, в твоих работах не просто потрахушки, но еще и сюжет, юмор, а иногда и драма. Мне понравилось, когда в твоих книгах идет сперва глупый и смешной сюжетик, а под конец... Бах!» Хлопнула в ладоши, и от неожиданности мы все вздрогнули. И непредсказуемая развязка, которая переворачивает весь сюжет новеллы. И если до этого она казалась наивной и простенькой, то при прочтении до конца, понимая, что все и вело именно к этой драматической развязке. «Ну, что тут сказать?» Я смущенно пожал плечами. «Стараюсь». «И правильно делаешь», — пробурчала смурная Аккори. «Без старания выйдет черти что, как в прошлый раз». «Ну-ка, Оритян!» съежилась малышка Мико. «Зачем ты опять?» «Потому что нельзя отрицать провал», — сурово произнесла та. «И надо учиться на своих ошибках». «В общем, и заму», — перебила их Мицука, «Ты ведь знаешь целевую аудиторию Хентая. В основном это мужская часть. А Мико как-то заметил девушка. Она не может думать так, как вы». «Хотите, чтобы я ей помог?» — переспросил я. «Чтобы ты помог нам всем!» Блондинка схватила меня за щеки и потрепала, как маленького ребенка. «Ты ведь такой умничка!» «Мицуко!» — строго произнесла Кори: «Он должен сам решить, хочет ли нам помогать или нет. Твои нежности могут только помешать». «Вообще-то, нет, мне нравилось. В какой-то степени. Но говорить об этом не стал». «Хорошо». Мицуко выпрямилась и снова стала серьезной. Хотя смотреть на это без смеха было сложно. Но я сдержался. Давай прямо и заму. Нам нужен сценарист, и ты подходишь на эту роль. Твои работы вдохновили нас на новые идеи. Поэтому предлагаю присоединиться к нашему небольшому коллективу и стать частью компании Ханабен. Что скажешь? Согласен?